Часть четвертая. Самария. 870 год до Рождества Христова. «Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кормил и 450 пророков Вааловых и четыреста пророков Дубравных, питающихся от стола и Изавели». Третья книга царств. «Мои дети». Время не имело для меня значения. Живя среди людей, я была подобна навьюченному ослу, что медленно тащит свою ношу. Годы на горе Арарат прошли для меня как семнадцать людских лет. Но после того, как Малакбел умер и был похоронен рядом с моим сыном, я снова осталась одна. Время ускорилось. Оно тянулось, будто мастика скручивалась, словно узловатая веревка. Мир мужчин и женщин проносился с головокружительной быстротой далеко за пределами моего зрения в одиноком лесу земли Синаар. Но кое-что связывало меня с ничтожно короткими жизнями смертных. Каждое полнолуние я разводила вислые ветви астролиста и отправлялась на склоны горы Арарат, где когда-то жила среди людей. Я подползала к своей старой хижине где теперь обитала Элишева, одна со своей дочкой. Я стояла над внучкой, спавшей в колыбельке, любовалась ее губами во сне изогнутыми в улыбке. Девочку звали Наамой в честь любимого ястреба Асмодея. У нее был такой же изгиб бровей, как у моего сына, такие же полные губы, как у ее ангельского деда. Когда девчушка хмурилась, Я щекотала ей пятки, и она смеялась. Иногда я брала внучку на руки. Вес ее маленького тела, биение сердечка у моей груди, мягкая, покрытая пушком, щечка у моих губ. У меня перехватывало дыхание от желания снова взять на руки собственное дитя. Мои визиты продолжались всю жизнь на амы и даже после. Со временем. Я стала навещать ее детей, потом их детей, потом детей их детей и так далее. Вскоре у меня уже было около 32 тысяч живых потомков. Я присматривала за ними во сне, щекотала им пятки, любовалась их улыбками, радовалась тем, которые несли в себе черты моего погибшего сына. У некоторых были такие же, как у него, сросшиеся пальцы, И эти младенцы радовали меня больше всего. Я изливала на них всю свою любовь к Космодею, бессмертное стремление защищать свое чадо и уберегать от опасностей. И у каждой девочки я искала на груди знак змеи. Так я смогла бы узнать пророчицу еще в раннем детстве. Вскоре у меня уже не оставалось времени таиться в лесу, чтобы навещать всех потомков, требовалось много путешествовать. От плодородной долины Израиля до горьких вод Мерры, от заснеженных высот горы Ермон до окруженного могучими стенами блестящего города Иерихона. Вопреки всякой вероятности и несмотря на заслуженную худшую участь, сыновья Сима, Хама и Эофета должно быть нашли себе жен, потому что теперь земля была густо населена, Возможно, другие люди пережили потоп высоко в горах, за сверкающим западным морем, за безводными пустынями на востоке. Со временем мои многочисленные потомки распространились и бесповоротно перемешались с ноевым семенем во всех частях известного мира, в Египте, и Думее, Моаве и Негеве, по всей земле Ханаана, что означало, надеюсь, что проклятый сын Хама тоже преуспел. Они населили Иудею и Израиль, Галатию и Ассирию стали филистимлянами, амареями и иудеями. Они построили Дамаск, Харан и Ниневию. Породили народы Иберии, Фракии, Фригии, стали эфиопами, армянами, скифами. Поистине, люди были повсюду. И повсюду они рассказывали истории о Лилит, о демонице ночи, которая ворует младенцев из колыбели, о суккубе, крадущем семя спящих мужчин. Истории эти пошли от диких обвинений и афета, от страхов Элишевы. Возможно, их приукрасили те матери, что видели меня мельком, залитую лунным светом тень у кроваток их детей. Они проклинали меня писали обереги и заклятия на табличках и волшебных сосудах, требуя оставить в покое их младенцев. Но слова меня никогда не пугали. Я все равно приходила и любовалась своими детьми. Распространилась и другая история, что только ангелы Сеной, Сансеной и Самангелов способны отогнать меня от спящих детей. Над каждой колыбелькой Висели амулеты с их переплетенными инициалами, в которых петля каждой буквы «САМЕХ» охватывала следующую. Как будто эти мордовороты могли меня отпугнуть. Да в жизни такого не бывало. Их написанные имена не имели надо мной власти. Амулеты и обереги были не в силах отогнать меня от колыбелей. Я любила этих детей, радовалась им. Но когда они подрастали, мой интерес угасал. Мальчики становились грубыми и уродливыми. Мой род был также и родом Ноя, Сима и Иофета, и Адама до них. Как и пращуры, мужчины были одержимы линией своего потомства. В результате брат обращался против брата, питая бесконечные войны и насилие. Мои потомки рыли колодцы и воевали из-за воды. Они разрушали города и уничтожали их обитателей, продавали друг друга в рабство, обманом лишали прав, данных от рождения, забивали камнями младенцев за грехи их отцов. В жилах людей тек тот же яд, что и в жилах Адама. Неудержимая тяга господствовать и повелевать. Понимаете, это были обычные мужчины потому что теперь, как я однажды и предупреждала Галь, женщины лишились всякой власти. По мере того, как поклонение святой матери шло на убыль, положение ее дочерей становилось все хуже. Незведенных почти до уровня скота в священных книгах жен перечисляли как собственность мужчины вместе с быками и ослами. Они жили по милости и прихоти своих отцов, мужей и братьев. Изнасилование и убийство женщины наказывали наравне с порчей мужского имущества. Мужчины отняли у них даже право на продолжение рода. Считалось, что потомство исключительный дар мужчины. Только его семя порождает дитя, а мать служит лишь пустым сосудом, в котором оно прорастает. Даже чада, которые связаны с женщиной плотью и кровью, ей не принадлежат. От всего этого я теперь еще сильнее жаждала отыскать пророчицу. Сможет ли она исправить эту несправедливость? Сможет ли вернуть женщинам ту роль, которую уготовила им ашера? Сможет ли добиться успеха там, где я на заре времен потерпела неудачу и помочь мне вернуть гармонию и мудрость всему человечеству? Только тогда Самаэль и Асмадей, моя внучка Наама и ее потомки, все мои дети будут освобождены от вечных мук в Шеоле.